Заголовок 4.8. Параллельная реальность в полном объеме. Параллельной реальностью я называю метод, когда с помощью массы умело выстроенных мелких деталей мошенники создают вокруг своей будущей жертвы такую обстановку, при которой ее мозг принимает разыгрываемые вокруг ложные события за настоящую реальность. Метод этот довольно затратный как по деньгам, так и по количеству участников. Поэтому аферисты прибегают к нему только тогда, когда рассчитывают на большой пуш. Противостоять ему могут только очень осторожные, я бы сказал, особо бдительные люди, склонные к логическому анализу и умеющие управлять своими эмоциями. А таких людей немного. Параллельную реальность ныне создают не только в обычном мире, но и в виртуальном, что оказывается еще проще. Пункт 4.8.1. Параллельная реальность онлайн. Мы склонны верить всему сказанному, в особенности, когда это сказано красиво. Франс Раздается звонок, и голос в трубке информирует вас, что с вашей карты была попытка вывода средств. Вы совершали какие-либо операции в течение последних 15 минут? В принципе, вы могли бы уже на этом этапе повесить трубку, увидев, что звонят не с номера сбера, а с какого-то постороннего московского номера. И зная, что ваша карта при вас, пароля ни у кого нет, и операции вы совершаете всего два вида, раз в месяц получаете зарплату, и раз в два дня закупаетесь в пятерочке или магните. Но некоторые люди не отключают диалог, а продолжают слушать, что втирает ему собеседник. Кто не бросит трубку в этот момент? Например, ее не бросит человек, у которого несколько банковских карт, по которым есть движение денег. Он знает, что такая активность вызывает у банка подозрения, и поэтому в принципе готов к его вмешательству в свои дела и привык к звонкам оттуда по поводу подтверждения операций. Кроме того, деньги ему постоянно нужны для бизнеса, поэтому блокировка ни к чему. Тогда человек решит послушать, что там, стряслось его считать. Дальше собеседник в быстром темпе задает какие-то скучные вопросы с механическими интонациями сотрудника колл-центра, работающего строго по сценариям. «Вы не совершали в последние 15 минут никаких операций?» Значит, к вашим данным получили доступ мошенники. Давайте уточним. Это ваш телефон? А этот? Вы расплачивались картой в магазинах такой-то сети? А такой? А в таком интернет-магазине? Это не рекомендуется, потому что небезопасно и так далее. При этом мозг человека, который выслушивает всю эту чушь, слегка подвисает. Некоторые называют такое общение цыганским гипнозом. Узнаваемая манера сотрудника колл-центра подсознательно внушает доверие. Вопросы простые и логичные для такой ситуации, плюс вопросы безопасные. Никто не выведывает никаких паролей, например. Клиент немного успокаивается и невольно входит в ритм. При этом все происходит в быстром темпе. Без пауз, чтобы клиент не успевал подумать ни о чем постороннем. А вопросы требуют полной концентрации. Попробуйте мгновенно вспомнить, когда вы в последний раз были в перекрестке или метро. Так клиент вводится в легкий транс. По-хорошему, на этой стадии уже нужно завершать разговор и отключать телефон. Но если этого не сделать то собеседник сообщит, что произошла утечка данных и что вам в офисе банка должны были поставить на телефон приложение быстрой поддержки. Вы говорите, что не поставили, и человек на том конце сочувствует вам от всего сердца и извиняется за нерадивость своих коллег. Как не поставили? Надо немедленно установить приложение, чтобы банк мог защитить ваши средства на карте, потому что они в опасности прямо сейчас. Вот он, первый звонок, что вы общаетесь с мошенниками. В этот момент нужно точно бросать трубку и звонить в свой банк по известному вам телефону. Но если вам в банке уже не раз предлагали установить какое-нибудь приложение, то вы не увидите в данной ситуации ничего опасного. А дальше вы под диктовку мошенника устанавливаете приложение Quick Support. И это все происходит в быстром темпе, поэтому мешает вам заметить, что в названии приложения перед буквами Quick Support стоят слова ⁇ Tiam, Viewer, AnyDesk, Redmin ⁇ или другие термины, обозначающие программы, дающие доступ к устройству с другого устройства. После этого мошенники могут отслеживать все, что происходит на вашем компьютере, узнают ваши пароли и коды доступа и снимают деньги со счета. Если первый вариант с дистанционным списыванием средств через шпионские программы не пройдет, то включается второй сценарий развития событий. Человек на том конце провода проинформирует вас, что служба безопасности пришла к выводу. Мошенником, укравшим ваши данные, является сотрудник банка. Служба безопасности желает с вами об этом поговорить и переключает вас на сотрудника службы безопасности или полиции, а может быть и следственного комитета. И через полчаса уговоров и убеждений вы сами переведете средства якобы на безопасный счет, где они будут в сохранности, или вообще снимете наличные в банкомате, и опять же переведете их мошенникам. Глупо? Безрассудно? Да. Но согласно отчету Центробанка, тысячи людей ведутся на подобные схемы. Пункт 4.8.2. Параллельная реальность офлайн. Под сладкими выражениями таятся мысли коварные. Так от курящего табак нередко пахнет духами. Козьма Путков. Когда речь идет о достаточно крупной сумме, ловкие преступники идут на самые изощренные выдумки, чтобы не спугнуть потенциального клиента и усыпить его бдительность. Обманщики при помощи мелких, но выразительных деталей создают вокруг своей жертвы фальшивое пространство, которое должно придать словам и действиям преступников особую убедительность. Событие, о котором я хочу вам рассказать, произошло около ста лет назад. Однако нет гарантии, что оно не повторится с кем-то из нас завтра. Уж больно эффективной оказалась технология обмана. Отставной директор Саратовской гимназии Михаил Осипович Динкевич приехал в столицу, чтобы приобрести себе дом. Перед этим он продал свой дом в Саратове и добавил к этому все свои сбережения. Ему удалось собрать 125 тысяч рублей, довольно значительную по тем временам сумму. В кондитерской на Невском проспекте он случайно познакомился с изысканно одетой дамой, которая представилась как графиня Тимрот. Разговорившись, Динкевич рассказал знатной собеседнице о своих планах, Дава в ответ сообщила, что ее муж недавно получил назначение в Париж послом его величества, и они собираются продать свой особняк. Графиня сообщила, что уступит свой особняк за сто двадцать пять тысяч и предложила осмотреть дом. Их встретила карета с гербами, дом оказался настоящим дворцом и продавался вместе с садом, всеми хозяйственными постройками, мебелью красного дерева и библиотекой. Дворецкий в напудренном парике подчеркивал аристократизм хозяев. Во время осмотра дома к графине с поклоном подошла служанка и вручила телеграмму на серебряном подносе. Графиня, сославшись на слабое зрение, попросила Динкевича прочитать ее вслух. Тот, почтительно прогнувшись, дрожащим голосом прочитал. «В ближайшие дни представление королю, вручение верительных грамот тычка согласно протоколу вместе с супругой тычка срочно продай дом, выезжай ТЧК». «Ожидаю нетерпением в среду, Григорий». И графиня вместе с бывшим директором гимназии тут же отправились в нотариальную контору и заключили договор о купле-продаже. Динкевич отдал все свои сбережения и начал хлопотать о переезде в новый дом. Через две недели саратовского чиновника ждал удар. После поездки из Италии Вернулись настоящие хозяева этого особняка, архитекторы, братья Артемьевы, сдавшие на время своего путешествия дом в наем. Все в этой истории оказалось фальшивым. Графиня Тимрот, роль которой сыграла Сонька Золотая Ручка, кучер и дворецкий, а самое главное – нотариальная контора с нотариусом, которого блестяще изобразил первый муж Соньки скупщик краденого Ицка Розенблат. Эта афера прошла только потому, что Динкевич и не подумал проверить столь щедрую графиню, продающую незнакомцу дом за полцены. Ему так умело запудрили мозги мелкими, но выразительными деталями типа дворецкого, кареты с гербами или телеграммой из-за границы, что он не заподозрил обмана. Столь тщательное конструирование параллельного мира не всегда необходимо. Для простаков бывает достаточно и полумер. При этом дело доходит до смешного. Например, в конце прошлого века одному провинциальному купцу подобным образом продали Марсово поле – плац, где проводились учения и парады войск Петербургского гарнизона. Купец приехал из Вятки с намерением приобрести земельный участок в столице. Мошенники, узнав об этом, пригласили его в ресторан, напоили и предложили купить хороший участок – Марсово поле. По степени наглости это было все равно, как предложить купить Невский проспект или Дворцовый мост. Но купчина мало разбирался в достопримечательностях Петербурга. Аферисты быстро организовали фальшивую нотариальную контору с подставными посетителями и покупателями, показали Марсово поле, оформили условия покупки, подписали, поставили печати, взяли деньги и обмыли сделку в ресторане. Утром, проспавшись, купец пришел на Марсово поле и увидел, что там идут занятия кавалеристов. Купец потребовал от офицера немедленно покинуть его участок, а в доказательство предъявил документы о купле-продаже. Над ним смеялись даже лошади. Сейчас другие времена, и мошенники подделывают не только нотариальные конторы, но и банкоматы. Еще в конце 1990-х годов в Лондоне были арестованы два британца которые совершили первое в мировой практике мошенничество с помощью фальшивого банкомата. Они установили отличную подделку – аппарат, который вежливо отказывал клиентам выдачи денег, но запоминал номера и кодировку их кредитных карточек. После этого мошенники по поддельным кредитным карточкам, пользуясь знанием кодов, снимали деньги в настоящих банкоматах. В итоге они украли около 120 тысяч фунтов. Жертвам мошенничества деньги были компенсированы банками, но похищенные суммы пока так и не найдены. А вот пример создания параллельной реальности Пановея из нашей страны. В 2009 году в Москве была обезврежена очередная банда автоподставщиков. Трое выходцев из Пензы разыгрывали перед москвичами настоящий спектакль. Мошенники приехали в Москву из Пензы на Lexus GS-300 с заранее поцарапанными крылом, фарой и стеклом и начали орудовать на юге, юго-западе Москвы и на МКАДе. Один из них разъезжал по столице на Lexus под видом полковника силовых структур. Второй представлялся коммунальным работником, а третий – сотрудником ГИБДД. Как правило, они выбирали в качестве жертв пожилых водителей в очках на высоких недорожниках В процессе своего преступления они имитировали столкновение и прижимали автомобиль жертвы к обочине. К участникам ДТП подходил один из сообщников в форме работника коммунальных служб незаметно повреждал поверхность машины жертвы и под предлогом уборки улицы просил срочно отогнать автомобиль с проезжей части. После этого из «Лексус» выходил мужчина и представлялся полковником силовых структур. Он звонил якобы в ГАИ и передавал жертве телефон. В трубке отвечал еще один сообщник, представлявшийся дежурным отдела ГИБДД по району. Подтверждал, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как водитель грубо нарушил ПДД, и ему теперь грозит лишение прав. Лже-милиционер сообщал, что высылает на место ДТП группу разбора. После этого полковник разыгрывал спектакль, беседуя с мнимым инспектором по телефону на повышенных тонах, и в итоге договаривался, чтобы группа разбора не приезжала жертве автоподставы лжеполковник предлагал решить вопрос мирно. При этом ему объясняли, что поврежденный «Лексус» служебный, поэтому ремонт необходимо проводить в спецбоксе, на что необходимо получить специальное разрешение генерала. В итоге царапины на кузове обходились водителю в 200 тысяч рублей. В конце появлялся подчиненный полковника, который соглашался съездить за деньгами. Преступники выезжали на дело практически ежедневно и иногда в течение дня могли организовать несколько автоподстав. По данным оперативников, они действовали в Москве не менее полугода.